И начал читать. «Господа присяжные, высокий суд. Мы были заняты тем, что исследовали последнюю четверть желудка, выброшенное при рвоте вещества и содержавшуюся в желудке жидкость. С напряженным вниманием следили зрители за монотонно звучащим голосом ученого, зачитывавшего вводную часть заключения». После того, как эти материалы с помощью азотной кислоты были превращены в уголь, а уголь размягчен в дистиллированной воде, мы поместили полученную жидкость в аппарат марша. Взгляды всех устремились на аппаратуру, которая в данных обстоятельствах, производя несколько мистическое впечатление, все еще стояла на столе. Голос Орфиля незаметно повышался и быстро набирал темпы громкость. Я докажу, во-первых, что в трупе присутствует мышьяк, во-вторых, неистовство, разразившееся при этих словах, помешало Орфиля продолжить выступление. Лафаргисты и антилафаргисты старались перекричать друг друга. Многие журналистов стоявших у входа в зал заседаний, поспешили к выходу, стремительно сбегали со ступенек лестнице, крича, ждавшись снаружи толпе, что это было убийство с помощью яды. Они кидались в седла, стоявших на готове лошадей, чтобы мчаться к телеграфной станции и передать дальше сенсационное известие. Прошло несколько минут, прежде чем Орфеля наконец смог продолжить свою речь. Итак, я могу доказать, что, во-первых, В теле есть мышьяк. Во-вторых, что этот мышьяк не привнесен ни реагентами, с которыми мы производили исследования, ни земли вокруг гробы. В-третьих, я покажу, что обнаруженный нами мышьяк также не является тем мышьяком, который обычно находится в любом человеческом теле. В-четвертых, наконец, я покажу, что можно совместить результаты предыдущих исследований с нашими. Было такое ощущение, словно Марила Фарк вообще больше не существовало. Все глядели на Орфеля. Он обстоятельно описал путь исследований, которые доказали наличие мышейка. В мельчайших подробностях им было рассказано о контрольных испытаниях, исключавших возможность ошибки. Затем особое внимание ученый уделил вопросу, почему при второй экспертизе проводившийся как раз по предписаниям теста Марша, не был обнаружен мышьяк. Он указал на чувствительность аппаратуры и на то, что результат во многом зависит от температуры. Если она слишком низка, то нарушается процесс восстановления, если чересчур высока улетучивается мышьяк. Аппарат Марша – это совершенно новое изобретение – Он еще недостаточно изучен, и даже те, которые считают, что владели техникой работы с ним, ежедневно сталкиваются с новыми трудностями при его применении. Например, вчера, в тот момент, когда мы извлекали мышьяк из жидкости, содержавшей его, реакция неожиданно приостановилась, хотя мышьяк еще должен был продолжать образовываться. Без сомнения, господа, Чьи таланты, искусство я по справедливости ценю, использовали аппарат марша при слишком сильном пламени, в результате чего получаемый мышьяк улетучивался. Орфеля давно отложил в сторону свою рукопись. Он говорил теперь не скованный документом. Таким образом, Нетрудно объяснить различия достигнутых нами результатов с теми, которые получились у экспертов, занимавшихся исследованием трупа и жидкостей. Так было доказано отравление Шарля Лафарга мышьяком. Присяжные вслушивались в заключительные слова Орфеля, произнесенные им с особым нажимом. «Господа присяжные, обдумайте, я ничего не представил вам, кроме фактов» химического анализа. Вам предстоит эти факты увязать с полученными в ходе судебного следствия уликами, да поможет вам Бог». Арфеля поклонился и сел. В мертвой тишине, воцарившейся в зале, присяжные поднялись и удалились. Марила Фарк была признана виновной в убийстве своего мужа